По его вычислениям, ледовый массив окружает Южный полюс широким кольцом, достигающим диаметра диаметре четырех тысяч километров. Опасаясь сесть на Утилус остановился в трех кабельтовых от берега, над которым в живописном нагромождении господствовали величественные утесы. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, двое матросов с измерительными приборами. Консель и я сели в шлюпку. Было десять часов утра. Я сегодня не видел Неделенда. Канадец, видимо, стоял на своем, вопреки близости Южного полюса. Несколько взмахов, веслами и мы пристали к песчаному берегу. Консель хотел было выскочить на землю, я остановил его. — Сударь, — сказал я капитану Нему, вам принадлежит честь первому ступить на эту землю.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 Однако известно, что в этой антарктической полосе Джеймс Рос обнаружил на 167-м меридиане под 77 градусом 32 минутой широты два действующих вулкана — Эребус и Террор. Растительность на этом пустынном острове была представлена весьма скудно. Мхи или шайники из вида Унснея миланоханиха лепились по черным скалам.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 И из других животных было несколько древовидных кораллов, из тех, которые, по словам Джеймса Росса, живут в морях Антарктики на глубине до 1000 метров. Затем были видны восьмилучевые кораллы, альционарии, а также множество красновато-бурых астериасов, свойственных этому климатическому поясу и других морских звезд, буквально вызвездивших Землю. Но где кипела жизнь, так это в воздухе!»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 Среди птиц я заметил долгоперых куликов из семейства белых ржанок величиною с голубя, белоснежных с коротким коническим клювом и красным обводком вокруг глаз. Концель наловил этих птичек. Они очень вкусны, если их хорошо приготовить. В воздухе проносились альбатросы с широким в 4 метра размахом крыльев, прозванные по справедливости океанскими коршунами.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 Стадо тюленей, по моему подсчету, хватило бы на сотню промысловых судов. Ей-ей, сказал Канцель, их счастье, что Недленд не пошел с нами. Почему, Канцель? Потому что этот ярый охотник всех бы их перебил. Ну, это сильно сказано. Хотя едва ли нам удалось бы помешать нашему другу-канадцу загарпунить несколько великолепных представителей ластоногих. А это причинило бы неприятность капитану Немо. Он не любит проливать напрасно кровь безобидных животных. — Он прав, безусловно прав, канцель, но скажи-ка мне, ты верно успел уже классифицировать этих превосходных представителей морской фауны? — Господину профессору известно, что я не больно силен на практике, — отвечал канцель, — если бы господин профессор потрудился назвать мне этих животных. — Это тюлени и моржи. Примечание: моржи в южном полушарии не обитают. — Два рода из отряда ластоногих, — поспешил сказать мой ученый канцель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 Большинство тюленей спало на прибрежных камнях и на песке. Между обыкновенными тюленями без внешнего уха, чем они отличаются от сивучей, у которых ухо выступает наружу, я наблюдал некоторые разновидности стеноринхов длиной в три метра с белой шерстью, головой у бульдога с десятью зубами в каждой челюсти. Причем в верхней и нижней челюсти имеются по четыре резца и по два больших клыка в форме лилии.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 Забравшись на гребень мыса, я увидел перед собой обширную снежную равнину, испечренную темными тушами моржей. Животные играли. Мычание их было выражением радости, а не гнева. Моржи очень схожи с тюленями формой тела и расположением конечностей, но в их нижней челюсти достают клыков и резцов, тогда как верхние клыки представляют собой два бивня, каждый длиной в 80 сантиметров при 33 сантиметрах в окружности, если считать у самого корня. Моржовый клык гораздо крепче слонового, кость меньше желтеет и поэтому высоко ценится. Из-за этих-то ценных клыков охотятся за моржами столь хищнически, что скоро истребят всех до единого. А охотники бьют без разбору и самок, и детенышей, истребляя ежегодно более 4000 моржей.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 Целые стада млекопитающих резвились в спокойных водах, и я понял, что бассейн Антарктического полюса служит убежищем китообразным, которых так безжалостно истребляют. Я приметил также длинные белесые цепочки сальп из оболочниковых и качавшихся на гребнях волн больших медуз. В девять часов мы пристали к берегу. Небо прояснилось, облака уносило на юг. Холодные воды сбросили с себя пелену тумана. Капитан Немон направился прямо к вершине горы, облюбованной им для своей обсерватории. Крутой подъем по острым обломкам лавы и пемзы в атмосфере, пропитанный сернистыми испарениями из трещин в горах вулканического происхождения, был тягостен. И хотя капитан, казалось, отвык ходить по земле, он взбирался по самым отвесным скалам с ловкостью, которой позавидовал бы охотник за Пиренейскими сернами. Я едва поспевал за ним.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 В 1773 году, 17 января, знаменитый капитан Кук, следуя по 38-му меридиану, достиг 67 градуса 37-й минуты широты. И в 1774 году, 30 января, на 109-м меридиане он достиг 71 градуса 15-й минуты широты. В 1819 году русский исследователь Беренсгаузен находился на 69-й параллели, а в 1821 году на 66 и под 111 градусом западной долготы. В 1820 году англичанин Брансфилд дошел до 65 градуса. В том же году американец Морелл, рассказы которого, впрочем, подлежат сомнению, поднимаясь по 42-му меридиану, открыл свободное от льдов море под 70 градусом 14 минуты широты. В 1825 году англичанин Поуэл из-за льдов не мог пройти далее 62 градуса. В том же году простой охотник за тюленями, англичанин Уэдл, поднялся до 72 градуса 14 минуты широты по 35-му меридиану и до 74 градуса 15 минуты широты по 36-му. В 1829 году англичанин Форстер, командир Шантеклера, открыл антарктический материк под 63 градусом 26 минуты широты и под 66 градусом 26 минутой долготы. 1 февраля 1831 года англичанин Биско открыл землю Энбери под 68 градусом 50 минутой широты, 5 февраля 1832 года землю Аделаиды под 67 градусом широты и 21 февраля землю Грехом под 64 градусом 45 минутой широты.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 Наконец, в 1842 году англичанин Джеймс Росс, 12 января, плавая на кораблях «Эребус» и «Террор», открыл землю Виктории под 76 градусом 56 минуты широты и 171 градусом 7 минуты долготы. 23 числа того же месяца он дошел до 74 параллели, самой дальней точки, до которой до тех пор доходили. 27 числа он находился под 76 градусом 8 минутой, 28 числа под 77 градусом 32 минутой, 2 февраля под 78 градусом 4 минутой. В 1842 году он снова отправился в Антарктику, но не дошел далее 71 градуса широты.